Добро пожаловать в пафин кафе Эту аудиокнигу и другие эксклюзивные записи можно найти на Патреоне и при желании поддержать развитие проекта. Ссылка в описании. Ларри Нивен. Изменчивая луна. Перевод В. Портянниковой, 1992 год.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 «Она прекрасна. Я хотел рассмотреть ее в телескоп, но ничего не увидела. Слишком яркая, освещает весь город, а горы светятся, как чистое серебро». «Точно. Она же установила на своем балконе телескоп, а я совсем забыл об этом». «Я даже и не пыталась снова уснуть. Слишком светло». «Я откашлялся и уже не мог говорить». «Послушай, Лесли, дорогая».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 Лесли жила на четырнадцатом этаже во флигеле Си на площади барингтона Я постучал в ее дверь и ждал. И спрашивал себя между тем, почему я пригласил именно ее. Свою последнюю ночь на земле я мог бы провести с другой девушкой или девушками, хотя это было мне не свойственно. Или я мог бы позвонить моему брату или моим разведенным родителям. Конечно, мой брат Майк ужасно бы сердился, если бы я разбудил его среди ночи. Такая же реакция была бы и у моих родителей. Правда, у меня была бы уважительная причина. Но приняли бы они ее во внимание. А если даже и не приняли бы, что тогда? Нечто вроде ночного бдения. Пусть лучше уж спят. Для меня главное найти какого-либо партнера, который участвовал бы в моем прощальном празднике, не задавая при этом ненужных вопросов. И это должна быть именно Лесли. Я постучал еще раз...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 И моя фантазия не знала границ. Сегодня ночью я мог удовлетворить все мои низменные инстинкты. Грабить, убивать, разорвать налоговые документы, бросать в витрины кирпичи и сжечь мои кредитные карточки. Я мог позабыть о своей научной статье об изменении формы металла во время взрыва, которую мне нужно было сдать к четвергу. Или заменить противозачаточные таблетки Лесли на безобидную глюкозу. Сегодня ночью...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 так вот откуда хорошее настроение напитки бесплатно я посмотрел на мужчину спрашивая себя о том что же он такое праздновал широкоплечий похожий на бока парень сидел опустив плечи за столом около пианино и держал в руке пузатую рюмку панист протянул ему микрофон, но парень отодвинул его небрежным движением руки в сторону дав тем самым мне возможность увидеть его лицо упитанное симпатичное лицо было искажено опьянением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 то все планеты должны светить ярче, не только Луна, верно? Точно, черт побери. Мне следовало самому догадаться об этом. а Лесли была астрологом, правда, я немного разбирался в астрологии, но никогда бы не смог найти Юпитер, даже если бы речь шла о моей жизни. Но Юпитер светил не ярче, чем обычно. Это было для меня загадкой, и я не знал, что это могло означать. Но вдруг я почувствовал надежду...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 Покажи мне путь, каким можно избежать гибели, и мы пойдем этим путем. Куда идти? На Южный полюс? И там мы тоже проживем лишь на несколько часов дольше. На дневной стороне Луны, конечно, уже все расплавилось. На Марс? Когда все закончится, то Марс, как и Земля, станет всего лишь частью Солнца. Может, на Альфа-Центавра? Ускорение, необходимое для того, чтобы хоть когда-нибудь туда добраться, размазало бы нас по стенке, как на зойливых насекомых.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 «Я думаю, лучше поехать на машине». «Не, так не делают, осмотр витрин делают пешком». «Но ведь дождь идет». «Не беспокойся, от воспаления легких ты не умрешь. У тебя просто не будет на это времени». в третьих словах она мрачно улыбнулась. У Тиффани был в Беверли-Хиллз лишь небольшой филиал. Но к нашему разочарованию в витринах были выставлены лишь дешевые украшения. И лишь немногие из них стоили внимания.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 «Раньше я там часто бывал. Говорят, что теперь там принимают посетителей лишь в полностью обнаженном виде». «Я никогда еще не бывала в таком заведении. А до какого часа у них открыто?» «Забудь об этом, уже почти полтретьего». Лесли сделала обиженный вид, рассматривая в витрине магазина игрушек огромного плюшевого зверя. «Скажи, а ты хотел бы кого-нибудь убить, если бы у тебя было время? Ты ведь знаешь, что мой агент живет в Нью-Йорке. А почему именно он?»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 «Мы, наверное, сошли с ума», — сказала Лесли и покачала головой. «Мы все равно не сможем все это съесть. им все равно мы возьмем это с собой». Она засмеялась, не понимая ничего. «Для чего?» «Так, у меня предчувствие. Поможешь мне нести?» Лесли взяла две сумки, другие мы оставили в багажнике и поехали на лифте на четырнадцатый этаж.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 «Не знаю. Тогда иди, дурак!» Она громко хлопнула дверью моего носа, закрывая ее. Находясь в лифте, я думал о божьем приговоре. Я спрашивал себя, не провалил ли Лесли. Здесь, внутри здания, завывание ветра доносилось приглушенно, но, возможно, именно сейчас он разрушил электрический кабель, чтобы оставить меня висеть в темной кабине лифта где-либо между этажами. Но я удачно спустился вниз,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 «Разве мы больше ничего не предпримем для нашего спасения? А мы это и делаем. Может, попытаемся убежать в горы? Стэн, ведь будет наводнение!»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 «Разве у нас были медикаменты? А были ли в доме врачи? Скоро могут начаться дизентерии и другие эпидемии, люди будут голодать. В доме был магазин, но есть ли возможность добраться до него?» Вопросы, ответы на которые я не знал. Но сначала мне надо немного поспать, все остальное устроится само собой. Между тем стало светлее.